«Ни хрена себе! Ты уверен?» «Да. Этот парень, он еще не знает. Вы отвезете его в Брейнтри?» «Ну да». Монти посмотрел на него в недоумении. «Что мне делать с этими двумя в машине? Я не знаю, как надо поступать в таких случаях. Хэп с Тью вызовет патрульную машину. Ты не против, если я поеду с вами?» «Нет, черт возьми!» Они уложили человека на носилки и понесли его к машине. Хэп повернулся к Стью. «Я поеду в Брентри с этим парнем. Ты не мог бы вызвать патруль?» «Разумеется. И позвони Мэри. Расскажи ей, что произошло». «Окей». Хэп заторопился к скорой помощи и влез внутрь. Билли Веркер закрыл за ним двери и позвал своих напарников. Они смотрели в разбитый «Шевроле», как зачарованные. Через несколько секунд скорая помощь уехала. Сью подошел к телефону и опустил монетку. Человек из «Шевроле» умер в 20 милях от госпиталя. Он сделал последний шумный вдох, затем выдохнул, попытался вдохнуть снова и просто замолк. хэп достал бумажник из его кармана и заглянул в него. Там было 17 долларов наличными. Водительские права были выданы в Калифорнии на имя Чарльза Кэмпиона. Там был еще военный билет и фотографии жены и дочери. Хэппу не хотелось их рассматривать. Он запихнул бумажник обратно в карман мертвеца и сказал Карлосу выключить сирену. Было 10 минут десятого. Глава вторая. С побережья в Атлантический океан уходил длинный каменный пирс, расположенный неподалеку от городка Аганквит, штат Мэн. Сегодня пирс напомнил ей серый укоризненный палец. Когда Фрэнни Голдсмит запарковала машину на стоянке, она, наконец, увидела Джесса. Он сидел на конце пирса, его силуэт вырисовывался в лучах, После полуденного солнца чайки кружились и кричали над ним. И она подумала, что едва ли хоть одна из птиц осмелится осквернить белым пометом его безупречную синюю рубашку. Гус, лысоватый и толстоватый городской сторожил, вышел встретить ее. Плата для приезжих составляла 1 доллар с машины. Но сторож знал, что Френни живет в городе. Френ приезжала сюда часто. «Ну, разумеется. Я часто сюда приезжаю», — думала Фрэн. «Собственно говоря, я и забеременела-то прямо здесь, на этом пляже, футах в 12 от верхней границы прилива». Гус вскинул руку в приветственном жесте. «Ваш парень на самом конце пирса, мисс Голдсмит?» «Спасибо, Гус. Как дела?» Улыбаясь, он махнул рукой в направлении автостоянки. Там стояло не более двух дюжин машин, и большинство из них принадлежало местным жителям. Клиентов сегодня не слишком-то много, сказал он. Было 17 июня. Подождите недельки-две, и мы принесем городу немного денег. Не сомневаюсь. Если только вы их все не пропьете. Гус расхохотался и вернулся в сторожку. Фрэнни оперлась одной рукой о теплый металл своей машины, сняла теннисные туфли и обула пару вьетнамок. Она была высокой девушкой, с каштановыми волосами, хорошей фигурой и длинными ногами, которые часто удостаивались оценивающих взглядов мужчин. Мисс Колледжа 1990. Его звали Джесс Рейдер. Было ему двадцать лет, на один год меньше, чем Френ. Он был студентом и поэтом, что, впрочем, легко было отгадать по его безупречной синей рубашке. Она остановилась на песке, чувствуя, как жар обжигает подошвы ее ног даже сквозь резину. Силуэт на дальнем конце пирса все еще был занят тем, что швырял в воду небольшие камушки. Мысль, пришедшая ей в голову, была отчасти забавна. но в целом встревожила ее. «Он знает, как он выглядит со стороны?» – подумала она. «Лорд Байрон, одинокий, но не сломленный, пребывающий в одиночестве и взирающий на море, которое ведет обратно туда, где лежит родная Англия. Но я изгнанник, быть может, никогда...» Ее расстроила не столько сама мысль, сколько то состояние сознания, о котором она свидетельствовала. Молодой человек, которого она думала, что любит, сидел там вдалеке, а она стояла здесь и смеялась над ним, у него за спиной. Она пошла вдоль по пирсу, осторожно выбирая путь среди глыб и трещин. Пирс был древним и когда-то составлял часть волнолома. Теперь же большинство лодок было привязано у южной оконечности города, где было три бухточки для стоянки и семь шумных мотелей, которые гудели все лето напролет.